Послушайте радиопостановку номер телефона 01 по книге Владимира Санина «Большой пожар». В тот день полковник Кожухов шел на работу как обычно пешком. Благо, управление пожарной охраны находилось всего в 20 минутах ходьбы от его дома. Переходя широкую магистраль, он неприязненно поглядывал на высотные здания и думал, что лучше бы люди ограничивали свою фантазию. Конечно, дома эти современные, экономичные, на чей-то вкус даже красивые, но... Вот, например, башня, которую занимает научно-исследовательский институт. Это же кошмарный сон пожарным, Или дворец искусств, куда со всего их областного центра переселились студии, ансамбли, выставки и так далее. Зачем нужен этот бетонный монстр? Лет десять назад бывший начальник управления Савицкий не дал согласия на строительство дворца. И главный архитектор тогда кричал на него "Вы тормоз, в враг технического прогресса. И тогда заставили Савицкого, хоть и с оговорками, но подписать проект. Войдя в управление, Кожух, как обычно, сразу направился в комнату дежурного. Товарищ полковник, за истекшие сутки происшествия в дежурных караулах не случилось. На вызовы выезжали... Спасибо, но... Рогозин, спасибо. Дадите сводку. Есть, товарищ полковник. Ух, накурили. Дымом от вас несет, как от пожарных. Открыть форточку и проветрить. Э, слушайте. Рогозин. Да, товарищ полковник. Ну, а где справка о травматизме? Так не успел, товарищ полковник. В шахматы играл. Никак нет, товарищ полковник. С нуля до часу 30 выселенный дом тушили. А потом, по вашему же приказанию, готовил рапорт о боевой готовности по третьей и седьмой частям. Закончил? Никак нет, товарищ полковник. Не уйдешь домой, пока не положишь рапорт мне на стол. Я. <связь> <Мистер, связь> заберёшь у Рогозина материалы и подготовишь справку о травматизме. Есть. А что вздыхаешь? <связь> Я фильм вчера смотрел о милиции, товарищ полковник. Там оперативную группу показывали, вроде нашей. Только они не справки пишут, а кофе пьют, журнал читают и ждут вызова. Позавидовал. А ещё как. Они на задание едут свеженькие, как огурчики с грядки. А мы, очумевшие от справок. Вот жена Рогозина говорит, он даже во сне кричит. Гидронты, гидронты. Не почину смел Нестеров. Давно замечаний по службе не получал. Уже целую неделю, то есть полковник. ну Ну-ну. Улыбаясь, Кожухов вышел. Оперативных дежурных он любил. Это была его гвардия, отборные из отборных. Телефоны в его кабинете звонили непрерывно. Вчера, окончательно потеряв терпение, Кожухов вынес постановление о приостановке работы главного конвейера на заводе строительных и дорожных машин. Детали прямо у конвейера промывали бензином. Мало того, его приносили на сборку в открытых ведрах. Это было вопиющим нарушением всех правил. Но администрация игнорировала отчаянные призывы инспекторов госпожарнадзора. Столь ответственное решение Кожухов еще не принимал. Завод с его десятитысячным коллективом работал на всю страну. Звонки начались с утра и не прекращались целый день. Главный инженер, директор, начальник главка, заместитель министра. Всем им Кожухов отказал на отрез. А после обеда. Его вызвал к себе первый секретарь обкома. Ваша позиция, товарищ Кожухов, ясна. Все понимаю. Спасибо за службу. Но вот давайте думать, как исправить положение. Завод срывает план. От ничтожной искры там может возникнуть пожар. Детали должны промываться в специальном помещении. Я только что с завода. Директор заверил... что помещение будет готово через три дня. Не говорите мне, что можно и чего нельзя сделать по правилам. В войну работали и под бомбежкой. Ну, это было в войну. Три дня. Это реальный срок. Уверен, что реальный. Директор знает, чем это обернется, если введет нас в заблуждение. Хорошо. Пожарной охране будет дано распоряжение об усилении дежурства на главном конвейере. Хорошо. Но если через трое суток... Принимаю к сведению. Я лично беру на контроль. Хотя в морозные дни кривая пожаров по статистике возрастает, главным образом из-за массового использования обогревательных приборов, вызовов сегодня было немного. В основном по пустякам. По дороге запком он заехал в две части, проверил готовность и сообщил в радиоцентр, что направляется в управление. Телефоны взорвались звонками. Пожарная охрана. Откуда дым? Дворец искусств? Пожарная охрана. Горит пятый этаж? Пожарная охрана. Шестой этаж? Пожарная охрана. Вспыхнул светотабло. с экрана которого все 22 пожарные части города докладывали, сколько и каких машин находится в боевом расчете. Еще проходили первые заявки, а личный состав ряда частей уже был поднят по тревоге. В зависимости от сложности пожарам дают условные номера. Самый крупный номер пять. А Дворец искусств, огромная махина, при пожаре получает номер три. Что бы там ни произошло. Первое. Высылайте цистерны, насос, лестницу, газовку. Улица Некрасова, 21, Дворец искусств. К вам силы следуют. Автоматически по номеру три 18 часов 20 минут. Сидя в машине, Кожухов думал о своем отступлении в истории с конвейером, но неудачи это не считал. Теперь другие нарушители сто раз подумают, прежде чем отмахнуться от предписаний Госпожарнадзора. А таких нарушителей у Кожухова на заметке было несколько. Особое беспокойство вызывали высотки. В научно-исследовательском институте пути эвакуации были рассчитаны на 1300 человек, а за последние шесть лет штаты увеличились чуть не вдвое. Во Дворце искусств без согласия с пожарными начали реконструкцию лестничных клеток. Хватит либеральничать, решил Кожухов, и в эту минуту из радиоприемника послышался непривычно взволнованный голос. Крым. Как меня слышите? Я Крым. Прием. Крым я первый. Слышу вас хорошо. Говорите. С объекта на улице Некрасова, 21, много заявок. Обстановка тревожная. На объект выехали первая, Невель, шестая и одиннадцатая. Крым вас понял. Докладывайте информацию с места вызова. Следую к объекту. Сережа, сирену и на улице Некрасова. Быстро. Впереди машины буксовал самосвал. С включенной сиреной Волга осторожно вползла на тротуар. Кожухов взглянул на часы. Было 18 часов 24 минуты. В радиостанции на пульте управления ворвались переговоры из эфира. Невель, Невель, я Крым. На Некрасова, 21, силы следуют автоматически по номеру 3. По номеру 3, много заявок. Крым, я Невель, вас понял, следую к объекту. Первый! Первый! Я Крым! Крым! Крым! Я первый! Вас понял. Машина в заторе. Непрерывно информируйте. Пожарная охрана. Алло! Алло! Слушаю вас. У нас коридор горит и ни одного пожарного. Какой этаж? Кто вы? Бортьер Петров. Пятый этаж. Народ по комнатам позапирался. Окна бьют, хулиганят. Не беспокойтесь, пожарные выезжают. Пожарная охрана. Девушка, у нас огромный пожар во дворце искусства. Где вы находитесь? Как фамилия? На седьмом. Но у нас тут на всех этажах пожар. Машины уже прибывают. Не беспокойтесь. Много машин. <звук> Слушаю вас. Пожарная охрана? А какого черта вы там сидите? У нас огонь в радиорубке. Не волнуйтесь. Силы уже прибыли, уже работают. Какие к черту силы? Вы лестницу, лестницу присылайте, у нас горит все, в коридор не выйти. Лестницы уже работают, не волнуйтесь. Пожарная? Слушаю вас. Это Горенко Лидия Никитична из дворца. У нас кругом горит, а в суде народного творчества 15 человек. Мы знаем, силы уже выехали, вас скоро выручат. Девушка, здесь уникальная работа по дереву. Девушка, у нас дверь начала гореть. Девушка, скорее к нам пришлите, уже дверь горит, понимаете? К вам уже едут, успокойтесь. Пожарная, пожарная, вы посмотрите, что у нас делается. Я кассир Лёвушкин Пётр Иванович. К вам уже выехали, много машин, уже работают, не волнуйтесь.